Глава девятнадцатая Охранники молча вели меня в комнату Софры, так как сама дорогу я не знала. Оказывается, девушка и другие участницы, в отличие от меня, не имели права покидать своих покоев, вплоть до начала вечернего приема. И от этого она металась из угла в угол, яростно шипя и потрясая кулаками. Мое присутствие несколько успокоило разбушевавшуюся Мегеру, но она все равно выдала потолок ругательств, направленных на неизвестную участницу, что посмело покуситься на мою жизнь, и на чрезмерно озабоченного моей безопасностью императора. О результатах расследования и о том, кого подозревают спецслужбы викторана, я благоразумно умолчала. Не стоит ей об этом знать. Действительно, как и говорил Серега, у нее был произведён тщательный обыск, и Софра подверглась неприятному допросу. Нет, но с этим я ещё смирилась. Все же преступницу надо найти. Но вот то, что нас заперли в этих золочёных клетках, просто верх абсурда. Я собиралась тренироваться сегодняшним утром, но меня просто не выпустили из комнаты. Это живопиющая несправедливость. Мы играющие со смертью, а не заключённые. Да, он явно переборщил. Вставила я, решив не говорить ей, что моя охрана великодушно сообщила, что по приказу императора могу навестить лишь Софру и то, из-за того, что она мне жизнь спасла. Но знаешь, у меня тоже есть свои секреты, и меня никто не сможет лишить возможности общаться с внешним миром. И я из одного надежного источника, с которым могу поддерживать непродолжительную связь, Утром узнала, что на Робоване творится что-то невообразимое. Все только и обсуждают, как ты оседлала Мирана. Тебя прозвали «непобедимой и бесстрашной укротительницей этих тварей», воскликнула девушка, сверкнув зелеными глазищами. По всем каналам транслируют повторы твоего забега и нашего решающего сражения. Заголовки всех газет и журналов посвящены тебе. Поздравляю, ты стала любимицей вселенной на этих играх. «А почему у нас нет возможности смотреть подобные трансляции?» Спросила, подходя к раскрытому окну, и обнаружив под ним еще нескольких охранников, тяжело вздохнула и, зло задернув штору, уселась в одно из кресел. «Так это первое правило игр — не давать участникам никакой лишней информации, чтобы мы думали лишь о предстоящих испытаниях». Неожиданно Софра подбежала ко мне и уселась рядом на корточке, напряженно заглядывая в лицо. «Слушай, Лиз, а тебе доход, Викторан? Не говорил случайно, что будет во втором туре?» «Нет, а спрашивать не буду», — ответила, нервно покусывая губу, так как от этих игр ничего хорошего ожидать не стоило, и наверняка для нас приготовили очередную опасную гадость. «И даже не намекал?» «Нет». «Жаль», — разочарованно протянула девушка и уселась рядом. Мы еще немного поболтали, делясь впечатлениями о прошедшем сражении, еще раз слезно друг друга поблагодарили за спасение, после чего я оставила ее одну и отправилась под ставшим уже привычным конвоем в парк, где хотелось посидеть в тишине и немного отвлечься от неприятных мыслей о начавшемся противостоянии императоров, каждый из которых задался целью затащить меня в постель». Стоит признать, у Викторана шансов на это гораздо, гораздо больше, поэтому, чтобы разозлить и вывести его из себя, заставить держаться от меня в стороне на сегодняшнем приеме, буду поощрять Лукрана. Тем более, ненавистный император полностью заслужил такое отношение своим поведением. Нечего было на меня кольцо одевать и причислять к своему роду, чтобы быть в курсе всех моих передвижений. Мне это совершенно не нужно». Хоть бы спросил сначала, гад. Побродив по извилистым дорожкам и насладившись окружающим великолепием ухоженного парка, к обеду как раз вернулась в свою комнату. У самой двери меня ждал Серега, нервно прохаживаясь по коридору. — Ты где была? — воскликнул он. — Я тут тебя уже целый час жду. Гуляла, — ответила, встав рядом с ним у стеночки. Как всегда, ожидая, пока охранники тщательно проверят помещение. «С кем?» — прищурился сопровождающий. «Да одна!» — рассмеялась, наконец-то, входя в спальню. «Узнала про кольцо?» — напряженно спросил он. «Да, теперь я под защитой рода дохода Викторана, и он сможет меня отследить в любой точке Вселенной». «Вот сволочь!» — тихо прошипел Сережа, сжав до хруста кулаки. После завершения игры попрошу его снять этот подарочек. Усмехнулась, хотя вовсе не надеялась, что этот невыносимый мужчина уступит моей просьбе. Не для того он его надевал, чтобы потом снимать. Тут мы заметили, что на кровати аккуратно разложены два восхитительных платья. Нет, они что, совсем с ума посходили? У меня даже нервный смешок вырвался, глядя, как у Сереги лицо перекосило от ярости. Видимо, его бессилие в этой непростой ситуации ощутимо ударило по гордости. Только вот загвоздка! Какое преподнес крак? Так нестерпимо захотелось утереть нос Викторану, что даже ладони зудеть начали от предвкушения сегодняшнего вечера. Одно было нежного персикового цвета с плессированной юбкой в пол и откровенным треугольным вырезом, украшенным богатой золотистой вышивкой. Пышные полупрозрачные рукава на запястье застегивались на маленькие пуговички, роль которых выполняли драгоценные камни красного цвета, словно с заключенными в них пылающими огоньками. Из таких же камушков был и тоненький поясок. К платью прилагались шикарные золотые босоножки на высокой шпильке. Да, вычурно и роскошно. Другое было нежно-голубое, с вырезом-лодочкой, усыпанным маленькими сияющими камушками без рукавов. Из-под длинных разрезов верхней шифоновой юбки выглядывала белоснежная нижняя, искрящаяся и переливающаяся всеми цветами радуги. А серебристые туфельки с открытым мысом на невысокой шпильке явно были намного удобнее золотых. Что там говорить, платье было прекрасно. И если честно... Понравилось мне больше, но сердцем чувствовала, что это невесомое нежное облачко воздушного материала наверняка от Викторана. А вот более откровенная и броская явно подарок Лукрана. Но лучше все же у Фрекара уточнить. Может, свое наденешь? процедил Серега, пытаясь взглядом прожечь в нарядах дыры. Нет, я Даргану Лукрану обещала выбрать его презент. Даже так. Бровь мужчины взлетела вверх, а глаза полыхнули с трудом сдерживаемой злобой. «Ладно, зайду за тобой через четыре часа», – бросил он и, крутанувшись на пятках, выскочил в коридор. Я только тяжело вздохнула и решительно подошла к накрытому столу. Хорошо, что слуга уже озаботился моим обедом, поэтому, не раздумывая, приступил к еде. Вот больше, чем уверена, в свете моей готовящейся провокации Викторана, с которым даже разговаривать не собиралась, не говоря уж о том, чтобы танцевать сегодняшним вечером, мне поужинать не удастся. Мы с Серёжей в сопровождении танцующих полуголых девиц вошли в огромный зал, заполненный до отказа, по всему периметру которого застыли суровые стражники, отвечающие за безопасность. Видимо, мы оказались в числе последних гостей, и снова после того, как стихла ненавязчивая легкая музыка, девушки пропели о нашем приходе, возвестив, что на торжество пожаловали земляне. Я огляделась по сторонам, прежде чем ступить на дорожку, по которой мы в первую очередь должны были пройти и поприветствовать императоров. Здесь присутствовали... Уже почти все участницы со своими сопровождающими. В специально огороженном углу толпились репортеры, сверкая жадными взглядами и выискивая тех, у кого бы они мечтали взять интервью. Сновали незаметные слуги, разнося на подносах напитки и закуски. По важному и горделивому виду некоторых личностей на приеме также находились знатные и власть имущие представители Вселенной, почтивший своим присутствием рабаван и все они неторопливо и с плохо скрываемой завистью уставились на нашу пару видимо пытаясь понять что такого во мне есть что я завладела интересом верховного императора викторана кстати сейчас он стоял рядом с восседающим на троне лукраном и с нескрываемым возмущением разглядывал моё персиковое платье «Да, я не ошиблась, именно его мне преподнес его вечный противник и закадычный друг». В противоположность ему главенствующий светился, словно стоватная лампочка, и самодовольно улыбался, сверкая черными глазами. С другой стороны от Лукрана находился сухонький старичок в сером балахоне с седой козлиной бородкой и настороженным, острым, бледно-голубым взором, которым он просто впился в меня. вызвав этим глубокое чувство неприязни и неожиданно страха. Тонкий металлический посох с святой ручкой яростно сжимали скрюченные артритом пальцы, в которых, похоже, сохранилось еще много силы. Видно было, что холодное безразличное лицо старика лишь маска, за которой бушевали эмоции. Я прямо чувствовала, что он меня неистово и люто ненавидит. Хотя я не могла понять, почему. Мы же даже не знакомы. Неужели за то, что императоры на меня глаз положили? Хотя в этом моей вины совершенно нет. Да и ему какое дело до их личной жизни. Да, странный он какой-то и жуткий. И вот мы вскоре склонились перед ними, и Серёга провозгласил. «Приветствуем вас, Дарган Лукран и Дохот Викторан». Я даже не поднимала взгляда от пола, страшась взглянуть в фиолетовые глаза – которые прожигали меня насквозь, заставляли дрожать и нервничать. Я ощущала исходившую от мужчины волну ярости, и когда его резкий холодный голос раздался совсем рядом, непроизвольно вздрогнула. А это, позвольте представить, хранитель законов и порядка, Дор Врангам. Он прибыл по нашему приглашению, чтобы занять место одного из судей межгалактических игр. Видимо, личное представление столь высокопоставленному мужчине было доступно не каждому, так как окружающие заметно загудели, а из репортерского угла заискрили цветные вспышки. По всей видимости, нас сфотографировали и с нетерпением ожидали очередной сенсации. Неимоверно рада знакомству. Пролепетала, взглянув на старика, который вроде и добродушно улыбался, но, казалось, желал бы в этот момент меня придушить. Серега же лишь еще раз поклонился. Значит, и Елизавета Адуванчикова, неожиданно оказавшаяся рядом с погибающей претенденткой на участие в играх, протянул врангам рангам за могильным голосом, от которого волосы на голове дыбом становились. «Занятно наблюдать за превратностями судьбы, ведь если бы Светлана не передала тебе амулет, то вашей планеты уже не существовало». Мы с Серегой одновременно судорожно сглотнули. уловив в голосе старца нотки сожаления. «Да что мы ему сделали-то, в конце концов, что он нам такой радушный прием оказал?» «Надеюсь, удача и дальше будет на нашей стороне, и я смогу победить», — немного вызывающе проговорила, из-под опущенных ресниц наблюдая за хмурящимися императорами, которым, видимо, не нравилось течение нашего разговора. «Ну-ну», — недобрых мыкнул хранитель. скривив тонкие губы. «Позволь проводить тебя гостям!» Резко произнес Викторан, не терпящим возражений тоном, и потянул меня в сторону участников игр, заставив Серегу тащиться следом и не обращая внимания на Лукрана, который желал что-то сказать, но в последний момент передумал и нехотя обратил свое внимание на вновь вошедших. Только вот мы неожиданно пересекли зал и направились прямиком на террасу, Даже не отвечая на приветствие склонивших головы гостей. Сереге осталось только скрипнуть зубами и проводить нас ревностным и взволнованным взором. Ты мне это сделал назло? прошипел мужчина, впившись в локоть и затащив меня за одно из деревьев, надежно скрывавших от любопытных глаз. Вы о чем? Невинно распахнула глаза и раздраженно выдернула свою руку из захвата. Почему ты предпочла подарок Лукрана моему? Я думал, мы все с тобой прояснили утром. Я тоже думала, что преподнесенное вами кольцо выполняет лишь защитную функцию. Гневно вскрикнула, пытаясь отойти на безопасное расстояние, так как от его близкого присутствия начинала кружиться голова и учащенно биться сердце. А оказалось, что я теперь без вашего ведома и шага ступить не смогу. Так дело только в этом. Мстишь? Насмешливо протянул мужчина, сложив на груди руки и вперив в меня не мигающий опасный взгляд, не предвещающий ничего хорошего. «Думайте, как угодно, — доход викторан. Но знаете, после завершения игр я требую его снять, мне защиту вашего рода? Без надобности!» «Может, после всего, что между нами было, пора перейти на «ты»?» Проигнорировал он мои последние слова, от отчего только еще больше разозлилась. — Спасибо за столь великодушное предложение, но я против. Извините, меня ждет сопровождающий. — Если еще хоть раз примешь дар от Лукрана, пожалеешь, — прошипел император, мгновенно оказываясь рядом и сжав в стальных тисках плечи. — И что же вы мне сделаете? Не убьете же? Вызывающий вздернул подбородок, хотя от его ледяного голоса внутри все задрожало от страха. — Нет, не убью. Обдало горячим дыханием ухо, отчего мозги вмиг начали плавиться, а тело охватила предательская дрожь. «Просто проигнорирую, в следующий раз твое нет. А по завершению игр запру во дворце на Центоре. Это мы еще посмотрим. Хочешь бросить мне вызов?» Насмешливо вскинул бровь Викторан, наконец отпуская меня и, вновь подхватив под руку, повел обратно в зал. Я промолчала, не собираясь вообще больше разговаривать с этим диктатором, и угрюмо смотрела под ноги, что вновь заставило его разозлиться. Но, как только мы вернулись к гостям и все взгляды обратились к нам, император надел маску холодного равнодушия. В этот момент по помещению прокатились раскаты, чарующие пленительной музыки, чем-то похожие на вальс. Видимо, последние приглашенные уже представились главенствующему императору, и гости затаили дыхание, ожидая, кто же откроет сегодняшний вечер. В воздух взмыли визоры, а рядом неожиданно, словно из-под земли, вырос лукран. «Дорогая моя Лиза, надеюсь, вы подарите мне первый танец». Пальцы викторана с такой силой впились в мою руку, что даже слегка поморщилась. «Так, мальчики в песочнице игрушку не поделили». «Прошу прощения, дорган, но Лиза танец уже обещала мне», — проговорил Верховный Император, пытаясь вывести меня в центр зала. Послав мужчине ядовитую улыбку, я осторожно высвободила руку и отошла от него на несколько шагов. «Извините, дохот Викторан, но вы не правы, я вам ничего не обещала». В тишине зала... Наполненного только звуками музыки, мои слова долетели, похоже, до самых укромных уголков, заставив приглашенных потрясенно раскрыть рты от моей наглости. Я же, довольно наблюдая за вытянувшимся лицом императора и внутренне передернувшись от его разъяренного взгляда, вложила свои пальцы в руку Крака, и он, тесно прижав к себе, повел меня в танце. Следом за нами сразу же образовались и другие пары, и вскоре зал наполнился кружащимися в вальсе гостями. Хорошо, что я прекрасно знала этот танец, так как еще в школе к выпускному вечеру бесчисленное количество раз репетировала его со своим одноклассником. Доведя движение до автоматизма, поэтому чувствовала себя достаточно уверенно и знала, что не опозорюсь. Только вот в руках столь умелого партнера, как Лукран, мне не приходилось отсчитывать шаги, чтобы не сбиться с такта. Рядом с ним я напоминала себе маленькую снежинку, которую подхватил порывистый ветер и закружил над землей. «Да, Лиза, ты меня удивила!» — хмыкнул Лукран, наблюдая за другом, который с непроницаемым лицом стоял возле трона. И только ходившие желваки да плотно сомкнутые губы Выдавали клокотавшие в душе беспокойство. Значит, в такой с виду мягкой кошечки скрываются опасные коготки, которые могут больно ранить. А вы не загоняйте кошку в угол, и она будет добрая и пушистая. Улыбнулась, махнув рукой на то, что еще непременно поплачусь за свой вызывающий поступок и решив просто наслаждаться сегодняшним вечером. Разумно. Тогда я просто попрошу тебя прогуляться со мной по парку после танца, а не стану приказывать. Тогда я просто откажусь, крак, так как хочу развлечься сегодняшним вечером. Кто знает, что меня ждет завтра, и не окажусь ли я уже совершенно в ином мире после очередного испытания. Ответила, чувствуя внутреннее напряжение, так как оставаться наедине с ним в тенистом парке совершенно не хотелось. Не хватало мне еще и его приставаний и угроз. «Не переживай, Викторан сказал, что тебе совершенно ничего не грозит», скривился Лукран, явно разочарованный моим ответом. «Может, намекнешь, что за испытание нам предстоит?» «Все же не удержалась я от любопытства». «Отвечу, если поцелуешь». Нахально улыбнулся мужчина, прижав к себе чуть теснее, и сквозь тонкую ткань платья я тут же почувствовала исходивший от него жар, отчего сбилась и чуть не споткнулась на ровном месте». Но сильные руки не дали упасть, и на ухо прилетело. «Это да?» «Это нет. Я до завтра потерплю». «Очень жаль». Хорошо, что музыка смолкла, и Лукран с явной неохотой проводил меня к Сереге. Я же была неимоверно счастлива избавиться от его общества. Император вернулся на трон, а Викторан даже не сдвинулся с места и продолжал статуи стоять на своем месте, явно игнорируя присутствие друга. В этот момент оцепление с журналистов сняли, и они хлынули в толпу гостей. Жаль, что мы с сопровождающим не успели улизнуть к танцующим, и нас сразу же окружили с десяток репортеров. Что вы испытали, когда оседлали одного из самых страшных хищников Вселенной? Неужели земляне обладают сверхспособностями, дающими возможность подчинять себе столь свирепых животных? А правда, что вы посещали ночной клуб возран, и на вас накинули линги? Почему вы рисковали жизнью, чтобы спасти участницу с планеты Цебер? Вам было очень страшно выходить на арену? Какие вы получили повреждения, и не скажутся ли они на ваших дальнейших результатах? Как вы считаете, какое место в таблице рейтинга вы занимаете после первого испытания? Готовы ли вы ко второму туру? Какие чувства вы испытывали, открывая вечер с главенствующим императором, сиятелем Дарганом Лукраном? Вопросы сыпались словно из рога изобилия. Глаза стики кружили вокруг нас. И вначале, немного растерявшись от столь повышенного внимания, все же взяла себя в руки и с легкой улыбкой постаралась ответить на все вопросы. Кроме меня, сейчас пытали еще фурию и софру, поэтому я была не одинока в этом безумии, что, несомненно, не могло не радовать. Вскоре уже Серега, устав от непрекращающегося интервью, громогласно заявил. «На этом все, уважаемые, мы и так вам уже все рассказали. Не злоупотребляйте нашим терпением». Лиди необходимо отвлечься перед завтрашним предстоящим испытанием и отдохнуть. С этими словами он взял меня за руку и отвел в сторону, подхватив попутно у проходящего слуги бокал с янтарным вином. Спасибо! Выдохнула, когда одним залпом осушила практически половину фужера. Да, после продолжительного разговора с навязчивыми журналистами в горле пересохло, бросив украдкой взгляд в сторону трона, обнаружила, что в зале отсутствуют сиятельные императоры вместе со своим странным хранителем. Что ж, это и к лучшему. Теперь хоть можно по-настоящему расслабиться. И действительно, на протяжении оставшегося вечера я только и делала, что беззаботно танцевала, пила вкуснейшее вино и общалась с подругами. Рядом всегда находился довольный Серега, при каждом удобном случае хватающий своей клешней мою руку. но я была совершенно не против, так как уже давно считала его хорошим другом. Определенно, вечер, на котором не было делящих меня мужчин, удался. И уже засыпая, подумала, что первый раз за последнее время была реально счастлива. Жаль, что это ненадолго.